Федор Михайлович Достоевский. «Записки из подполья». Часть 2. По поводу мокрого снега. Когда из мрака заблуждение, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки, ты проклялала мои руки. Тебя опутавший порог».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 Являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтобы не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородством. Пусть уж будет некрасивое лицо, думал я, но зато пусть будет оно благодарное, благородное, выразительное и, главное, чрезвычайно умное. Но я, наверное, и страдальче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 себя в иные минуты до ненависти, но, презирая ли, ставили выше, я чуть не перед каждым встречно опускал глаза, я даже опытом делал, стерплю ли я взгляд хоть такого-то на себе и всегда опускал, я первый. Это меня мучило до бешенства, до болезни тоже боялся я быть смешным потому Рабский обожал рутину во всем, что касалось наружного. С любовью вдавался в общую колею, и всей душой пугался в себе всякой эксцентричностью. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы и один,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 Всё равно перед другим с сбрендят. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки. <свят> Но ведь идти до известной стены. На них и внимание обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают. Мучило меня тогда ещё одно обстоятельство. Именно то, что на меня никто не похож, и я ни на кого не похож. Я-то один... «А они-то все!» — думал я и задумывался. Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка. Случалось и противоположности, ведь уж иногда гадко становилось ходить в канцелярию. Доходило до того, что я много раз со службы возвращался в больной. Вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия.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 Погибавь вся Франция на баррикадах, они все те же, даже для приличия не изменяются, и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по группе своей жизни, потому что они дураки. У нас же в русской земле нет дураков, это известно, тем-то мы и отличаемся от прочих небеских земель, и следственно, и над надзвездных натур не водятся у нас в чистом их состоянии. Это все наши положительные тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за кастанжонглами, да за дядюшками Петрами Ивановичами, из с дуру, приняв их за наш идеал, на, на выдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика – совершенно и прямо противоположа над звездной европейскому и ни одна европейская мерочка сюда не подходит Ус, уж позвольте мне употребить слово романтик совечка старинная почтенная заслуженная не всем знакомая свойство нашего романтик это всё понимать всё видеть и видеть часто несравненно яснее чем эти самые положительнейшие наши умы ни с кем и ни с чем не примиряться но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 Романтика всегда умён. Я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счёт, и единственное потому, что они ещё в цвете сил окончательно в немцев перерождались, и чтобы удобнее сохранить свою велирскую вещицу. Поселялись где-нибудь больше в Веймаре или в Шварцвальде. Я, например...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 Он очень с ума сойдет. Но ведь сходит у нас с ума только житенькие и белокуренькие. Несчетное же число романтиков значительно чины впоследствии происходит Многосторонность необыкновенная. Никакая способность к самым противоречивейшим ощущениям. Я и тогда был этим утешен. Да и теперь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 что изумлённые начальство и публика только языком на них в остолбенении пощёлкивают. Многосторонность поистине изумительна, и Бог знает, во что обратился. Она и выработается при последующих обстоятельствах, что сулит нам в нашем дальнейшем. А не дурён материал с... не из патриотизма какого-нибудь смешного или квасного, я так говорю,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 Точно отрезал. Это, впрочем, со мной всего один раз случилось. Вообще я вообще же я всегда был один. Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня возможность только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, волновало, волновало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 потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж тогда носил в душе моей подполье, боялся ужасно, чтобы меня как-нибудь не видаль не встретили, не узнали. Ходил же я по разным, весьма темным местам. Раз, проходя ночь мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как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 Не предуведомив и не объяснившись, переставил меня с одного места, где я стоял, на другое, а сам прошел, как будто и не заметив. Я бы даже побой простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил, так как окончательно не заметил. Черт знает, чтобы я дал, я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную, со мной поступили как с мухой.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 когда я буду протестовать и говорю с ними языком литературным